Глава двадцать 29. Точки над и. Мелочи не играют решающей роли. Они решают все. Харви Маккей. Санкт-Петербург, Новомихайловский дворец. 24 февраля 1880 года. Великий князь Михаил Николаевич. Я уже направился в комнату, где находился Сандро как меня перехватил слуга, сообщивший, что внизу ожидает Тимашев. Это означало только одно. У генерала были важные новости, которые требовали моего срочного внимания. Пришлось изменить маршрут и отправиться в кабинет, куда должен был направиться шеф жандармов. Могу сказать откровенно, что на эту работу нужен был бы человек несколько иных деловых и душевных качеств, но пока что никого на его замену нет в ближайшее время и не предвидится. По генералу было видно, что он сегодня не спал. «Михаил Николаевич, Тимашев уже привык не чиниться в моем присутствии, называя по имени отчеству и это меня радовало. Фипса взяли. Шесть часов по утру Он с вечера был в салоне, видимо, алиби. Как сработали? Чисто. Никто заметить не должен был». Мне пришлось привлекать таких людишек, уф, не здоровался с ними. А руки вымыть до сих пор желание имеется. — Александр Егорович, замечательно, меня это радует. И хорошо, что вы появились поутру. Есть у меня еще вопросик, вот только вижу, что-то вы еще хотели спросить. — Что делать с... назовите его карликом? Тимашев усмехнулся. Англичанин был росту выше среднего, Так что ирония сия пришлась ему по нраву. Но тут я перешел на совсем не ироничный, а совершенно деловой тон. «Запереть в надежном месте, лучше за городом. Подвал. Связать, аккуратно. Двое суток давать, только пить. Не развязывать. Гадит пусть под себя. И только потом поговорим. Первый допрос проведу лично». «Простите, Михаил Николаевич, не вместно же вам мараться?» «Это не сегодня решим. Тут до собора всего ничего осталось. А есть еще одно важное дело. Скажите, кабинет государя уже разбирали?» «Работы ведутся. Эта часть пострадала немного менее других. Так что да, закончили». «Сейф в кабинете?» «Сейф немного помят, никто его не вскрывал. Будет новый государь тогда?» «С этим даже не спорю». Вот только не было ли у моего покойного брата еще какого-нибудь сейфа, тайного и небольшого?» Тимашев вздохнул. «Ага, это становится интересным. Вчера при разборке стола в кабинете один из его ящиков оказался заперт. Открыть не могли, но выломали. Это был как раз сейф, небольшой. Ключа не обнаружили. Я должен был вчера доложить, но... где сейф «У меня в кабинете». «Ну что же, позавтракать мне сегодня не судьба. Едемте немедленно. И надо найти человека, который сможет сей сейф вскрыть. Поверьте, Александр Егорович, это не просто важно, это архиважно». И бравый генерал, возглавивший жандармов, поперхнулся невысказанным возражением, кивнул головой в знак согласия. «Понимаю». Для него это все из ряда вон выходящее, но тут действительно важно. Посмотрим, вот сейчас поедем и посмотрим. Сразу же посмотреть не удалось. Почти два часа пришлось ждать, пока найдут нужного человека, который примерно четверть часа весьма аккуратно возился с тайным замком, но справился таки, чертяка. И вот тут и получилось так, что папка коричневой кожи с выбитым узором и рисунком дерева с которого на землю упали плоды, лежала там в гордом одиночестве. На небольшой металлической вставке была надпись «Время собирать камни». Думаю, это не соответствует содержанию рисунка, но вполне соответствует содержимому папки. Под тяжелым взглядом Тимашева открываю папку, просматриваю. Так и есть. Это она. Рукописи не горят. Так и вправду не горят. Оказывается. Зато теперь многое становится на свои места. А еще там, в папке, есть несколько слов, начертанных покойным императором. Но вот и пришло время истины для одного весьма неплохого человека. Александр Егорович, знаю, вы хотите узнать, что в этой папке, не так ли? Да, Михаил Николаевич, есть такое желание. И не страшит вас фраза из Экклезиаста, что во многих знаниях многие печали? Страшит. Вот что не заберешь у Тимашева, так это честность и честь. А вот с последним, увы, мне. Александр Егорович, я уже говорил вам, что вы по долгу службы своей в самые важные тайны нашего государства вовлечены. Но тут, понимаете, не могу вас не волить Понимаю, что заставляю вас идти против совести и чести дворянской, но сии грехи я на себя беру и брать буду ибо не время сейчас. Но как только вы откроете эту папку, вы станете владельцем столь важных тайн, что назад никакой дороги не будет. Тут даже не в отставке дело. Эти тайны — вопрос жизни и смерти для многих тысяч людей и для нас с вами. Более того, скажу вам откровенно, как только вы откроете эти документы про слово «честь» можете забыть, Нам с вами придется заниматься такими делами, которые будут противоречить всему вашему воспитанию и убеждениям. Но если не мы, то кто же? Подумайте, не волить вас не буду». Он думал ровно три минуты и сорок восемь секунд. И на его лице ни одна морщина не дрогнула. Лицо словно застыло каменной маской. И вот он произнес решительно и четко. «Я с вами, государь». Я протянул ему руку и произнес в ответ. «Прошу видеть во мне друга. Я буду иметь честь так считать с этого момента». Пожав мне руку, Александр Егорович кивнул головой, подтверждая наше решение, после чего решительно раскрыл папку. Первой лежала бумажка с запиской покойного государя. Прочитав ее, Тимашев поднял на меня глаза, полные ужаса. Я в ответ пожал плечами. Увы, экклезиаст грёбаный, а никуда не денешься, цена знаний. Придя в себя, шеф жандармов все более углубился в чтение документов. Пилвишки. Российская империя. 22 февраля 1880 года. Княжна Екатерина Долгорукова. Вава, как там Кати? Екатерина Михайловна Долгорукова в этом варианте истории, так и не ставшая марганатической супругой императора Александра II, нервничала. И была отчего. Ее отчаянный шаг был откровенной авантюрой, которую еще неизвестно как воспримут Романовы. В том, что оставшиеся в живых члены фамилии не питают к ней никаких теплых чувств, Екатерина не сомневалась. В тот день он отправил ее с детьми в Петергоф, дабы собравшиеся выслушать завещание императрицы члены семьи, не наталкивались на ее особу и не доставили ей неприятные моменты своим высокомерным шипением. Так получилось, что смерть разлучила их. Теперь ей надо было подумать о себе и о детях. На третий день после катастрофы ее навестил младший брат Алекса, Мишель. Он был вежлив, но при этом холоден. Сообщил, что как глава государственного совета гарантирует мне и детям достойное содержание наверное позаботиться о том чтобы они получили какой нибудь громкий титул баронов или графов отвратительно от него так и веяло неприязнью неужели я не понимаю что я и мои дети угроза этому трону который сейчас пуст катенька не переживай все с малышкой хорошо олечка и георг тоже перенесли дорогу замечательно варвара игнатьевна шебека варенька точнее вава как называли ее домаше была верной подругой и наперстницей княгини Екатерины Долгоруковой, фаворитки императора Александра Николаевича. Она была свидетельницей и помощницей того тайного романа, о котором знали все в империи, да и за ее пределами. Надо сказать, что помощь маленькой Кате была необходима. Три дня назад к княжну посетил один господин из французского посольства. Его привела Вава, тайна он предложил семье Долгоруковой укрыться во Франции. Недолго поколебавшись, княгиня приняла это предложение. Почва была подготовлена. Со времени гибели любовника и государя верная подруга нашептывала ей, какой опасности они подвергаются в стране, что как только коронуют нового императора, он сделает все, чтобы она и ее дети исчезли с лица земли, ибо нет человека — нет и проблемы. Напоминала судьбу княжны Таракановой, царя Ивана последнего, сгинувшего в каземате, из которого не вышел на волю. Это было слишком уж. Не такой судьбы своим детям хотела Кати. А тут все готово. И поезд до станции Ковна, а оттуда на пилвишки откуда она должна была отправиться в небольшое поместье, скорее даже дачу, которую ей купил государь три года назад, неподалеку от Мариамполя. Вот только теперь, главное, получится ли. Катенька, я видела его. Он подал знак. Все в порядке. Сейчас мы проедем в гостиницу, а там уже на готове экипажи. Нам недалеко. И свобода. Париж. Разве ты не хочешь снова оказаться в Париже? Глупости, говоришь, Вава. А то, что я оставила драгоценности и вещи, это ничего? Как я буду выглядеть в Париже? У меня туалетов всего ничего. это и хорошо «Никто ничего не подумает. Ты едешь в свой собственный дом, в горести и печали. Ведь так?» Княжна кивнула. Горести и печали было в избытке. Она искренне любила Александра. И его смерть, такая нелепая и ненужная, больно ранила ее. «Ты молода, красива. Ты еще... Вава, не смей!» «Хорошо, хорошо. Я не буду. Я ведь переживаю за тебя». Умненькая Варвара быстро поняла, что во всем надо знать меру. В утешении тоже. «Я переживаю за детей. Если ничего не получится, то мы поедем на дачу и сделаем вид, что ничего не произошло». Варвара пожала плечами, заметив, что Екатерина успокаивается. «Он должен появиться в десять часов. Еще пять минут, потерпи. Это же военный. У них все точно. Ах, вот он. Вижу. Он дал знак мы можем ехать скоро ты ничего не забыла отлично заметила что меня никто на вокзале не встретил из городских чинов я не говорю о губернских алексиса еще не положили в гроб а я уже никто никто мне кинут какой то жалкий пенсион и все невыносимо едем варвара хотела заметить что эта занюханная приграничная станция даже нековна ровно в полдень вишки покинули два небольших экипажа в которых находились две дамы трое детей несколько слуг гостиницы тут как таковой не было назвать это убогое заведение при занюханной станции так было трудно в условленном месте действительно были готовые экипажи очень скоро небольшой кортеж выехал за городок где к нему присоединились трое мужчин вооруженных и на конях кортеж направился по проселочной дороге к владиславлю самому близкому пункту, через который княгини обещали свободно переправиться в Восточную Пруссию. К вечеру 24 верст были преодолены, и семейство Долгоруковых оказалось за пределами Российской империи. Сандро. Великий князь Александр Михайлович. Сегодня меня донимали доктора. Ладно бы монасеен. Вот только матушка решила меня пропустить через мясорубку всех великих специалистов столицы. Во всяком случае, тех, до кого могла дотянуться. Я уже перестал считать, сколько раз вынужден был показывать язык серьезным и солидным господам, большинство из которых носили даже не бороды, а бородищи. Вот только фамилии их совершенно не укладывались в голове. Может быть, кого из настоящих светил науки я не приметил сегодня, увы, был настолько вымучен, что вяло сопротивлялся врачебным демаршам примерно с полчаса, потом мне уже стало все едино. Пусть только скорее оставят меня в покое. Дотошность хрона аборигенов, невооруженных МРТ, меня порядком подкосила. В обед сумел проглотить овсяную кашку, единственное, чем мне пока что разрешили питаться. Попытался выцегонить куриное яйцо, хоть в смятку, хоть в крутую а нет. От обиды плакать захотелось. Вот тебе первый минус слияния. Остатки-то пацана стали на мои эмоции давить. Эх, работать мне с этим и работать. Правда, после обеда меня из кулапы оставили в покое. Что они матушке рассказали, не знаю. Она большую часть времени проводила у Николя. Я был этим даже доволен. Хотел было попросить мои бумаги с расчетами, но решил, что это окажется перебором. А вот аппетит превратился в жор. Правда, удалось сестру милосердия разжалобить, она принесла мне тарелочку супу, довольно-таки жиденького, и паровую котлетку, по запаху рыбную. Неужели сегодня четверг? В мое время четверг был рыбным днем, и в нашей институтской столовке подавали такую вкуснющую ментайну. Эх, эта рыбка была не ментаем. Совершенно лишенная жира, была еще и жестковата, да еще и пересолена наверное, не с барского стола. Поблагодарив Машеньку, я все принесенное уплел и почувствовал себя человеком. От нее же удалось вызнать некоторые подробности вчерашнего происшествия, и про ранение папа, и про брата, которому оказали помощь, и про неизвестного офицера, который спас отцу жизнь. Его прооперировали прямо у нас, и сейчас он отлеживается в гостевой комнате. Одной из... Интересная петрушка получается. Вот вроде при свободной продаже оружия революционеры имеют больше шансов совершить теракт, но тут оказывается прохожий, вооруженный чем-то короткоствольным. Может им в этом помешать? Парадокс? Не скажу. Мне сейчас о другом думать надо. Надо сказать, что день прошел бы в Неге и лени если бы ни одно «но». В шестом часу появился батюшка фу ты, не священник, конечно же, а папа. Вот только был он каким-то взъерошенным, вроде только-только вернулся из госсовета и сразу же ко мне. Попросил мама нас не беспокоить, да и вообще не мешать. Слух у меня стал музыкальным, а отец-то даже прислушался к тому, оставили нас в одиночестве или нет. «Итак, сын мой», — начал он разговор. «Ух ты!» а заходит то совсем как у батюшки, который от организации, а не сам по себе. «Итак, сын мой, имею к тебе разговор». Тут папа понял, что как-то странно начал разговор с сыном, и тут же сдулся, перейдя на нормальную речь. «Извини, если честно, то устал я. Два взрыва, господи, а тут еще эти странности...» «Какие странности, папа?» Помню, что отец всем строго наказывал в семье перейти на русский и всякие немецко-французские словечки и предложения забыть. Про и речи не шло. Сей язык еще не зело популярен. Вот я и выдал себе фразочку. Осовременил, Сандра, мою речь. Пересыпал нафталиновыми анахронизмами, черт меня подери. Твои странности, Сандра. Скажи мне, откуда у тебя вот эти бумаги? О, вот и принесли мне мои расчеты только не слуги, а сам великий князь, собственно, персонной. Неожиданно. э э выдавил из себя, соображая, как правильно в этой ситуации себя выгородить. Откуда у тебя вот эти расчеты? Формулы? Я попробовал, батюшка, выяснить, не было ли в печати целенаправленной кампании против нашей фамилии, и выяснил, что была. Выяснил он. Господи, мне еще сию головоломку разгадывать. И тут папа каким-то очень знакомым мне жестом потер переносицу. Три раза, и еще одно круговое движение по лбу. Весьма необычный жест. Знавал я в будущем одного кадра, который часто так делал. Да ладно. Ты мне скажи, сын, откуда ты знаешь методы математической статистики, формулы Стюдента и Фишера? А чего тут не знать? Проще простого. Ляпнул я, и тут же понял, что это провал. Это даже не Штирлицу в Буденовке к Мюллеру припереться. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Что проще простого? Если господин Фишер еще не родился, а господин Госсет еще пешком под стол ходит и писать и считать не умеет. А он мне тут проще простого горбатого лепит. Ты откуда на мою голову такой свалился? Умный и красивый. Мало мне всех этих неприятностей. Стрессов. Вот бабу пристрелил своей собственной рукой. — Веру Засулич, понимаешь ты? Ведь толковая женщина могла бы столько пользы принести, а пошла на акт, а я ее одним выстрелом. Доигрались да пассионарии хреновы. Вот этой рукой женщину на тот свет отправил!» И попа внезапно заткнулся, с удивлением рассматривая свою руку, как будто на ней проступила кровь Веры Засулич. — Ого! Это что ж так батенька мой разговорился? Вот что значит контроль упустить. Это что и он тут наворотил? Ну хорошо, я-то в курсе и про Фишера, и про Стюдента, который и не Стюдент вообще-то, а Госсет. А он-то откуда? Соображает тугодум академический. Пассионария — это вообще-то из Гумилева, который лев. Он тоже еще не родился от слова совсем. Стоп! А это выражение «пассионария хреновы». Жест с потиранием переносицы. Это что же получается? Если меня перенесло, то и кого-то еще затянуть сюда могло. Точнее, предполагаю, даже кого. Ха! Но мозги у меня все-таки не мальчика, а мужа, даже академика. Вот и выдаю в пространство. Ну что, ученичок, обосрался? Видели бы вы отпавшую челюсть моего папаши. Честное слово, только ради этого мгновения захотели бы оказаться на моем месте.